Глава шестая. Карты раскрыты. Я просунул руку в открытое окно и ухватил бутылку за горлышко, как вдруг услышал сухой щелчок выстрела. Ирен тихо пискнула. Я выронил бутылку и, выпрямляясь, больно ударился затылком о потолок машины. Не помню, как в моей руке оказался Макаров и когда я успел его перезарядить. Со всех ног я кинулся к Ирен, нет, даже не побежал, а прыгнул в ее сторону. Из-за ослепительно полыхающих фар раздался еще один выстрел, и рядом с туфлями Ирен лопнул, превратившись в пыль камешек. Она присела и машинально прикрылась руками, то ли от пуль, то ли от света. Я выстрелил безрассудно, управляемый рефлексами, в темноту, в невидимую машину, которая пряталась за фарами. Затем схватил Ирен за плечи и повалил на землю рядом с бордюром. Из темноты выстрелили снова – и я, прижимая рукой голову и к земле, уже под завязку наполнился бойцовскими эмоциями. Первый испух, который обжег мне сердце, прошел, я видел перед собой горячее с полыхающими глазами чудовище, чувствовал в своей ладони наждачную поверхность пистолетной рукоятки, и это простое, лишенное двусмысленности расположения вещей, помогло мне выстрелить несколько раз, но уже прицельно, спокойно и без пауз. Где-то в темноте хлопнула дверь, машина, подняв известковую пыль и с хрустом перемалывая тяжелыми колесами щебень, дала задний ход, затем круто развернулась и помчалась по дороге. Теперь я смог распознать марку. «Лэнд Крузер». Я снова вскинул руку с пистолетом, остановил дыхание и послал пулю точно в красный габаритный огонек. И тотчас ствольная крышка отскочила назад, оголив ствол. Патроны кончились. Машина скрылась за деревьями, и нас снова окружила тишина. Я кинул Макаров в под ноги и схватил Ирен за руки. «Ну, скажи что-нибудь», — крикнул я, — «чего воды в рот набрала?» «Посмотри, что с моим платьем!» — заскулила она, поднимаясь на ноги. «Идиотка! Если бы я знала, что с нами будет! В кафе собралась! Дура!» Невероятно, но ни одна пуля Ирен не зацепила. Выпочканная в известковой пыли и облитая лунным светом, она казалась ожившей гипсовой статуей, на которую шутники натянули платье. «Самое лучшее платье!» — всхлипывала она, тщетно пытаясь отряхнуться. «На кого я теперь похожа? Почему он в нас стрелял? Что за день такой проклятый?» Я почувствовал себя виноватым и на всякий случай промолчал. Хотел последовать примеру Ирен и начать хлопать себя по заднице, Но вдруг чуть выше локтя не сильно засаднило, словно в мой рукав угодил какой-то острый предмет, камешек, стекляшка или шип от терновника. Я осторожно тронул это место, и под ладонью стало мокрая липка. Ира обратила на меня внимание и всплеснула руками: "Да у тебя тут кровь! Ой, мама родная, не шевелись! Посмотри, посмотри, сколько крови!" «Наверное, я поцарапался о щебенку, когда грохнулся на землю», — сказал я, стараясь успокоить Ирен, а то ее звонкий голос начал меня утомлять. «Иди к машине, быстрее! У меня есть аптечка! Что ж это на нас столько бед свалилось?» Я подчинился. «Пусть поухаживает за мной, заставит снять рубашку, вымажет зеленкой все предплечье, подует на него, потом залепит пластырем». Ведь это та самая классическая ситуация, когда женщина как никогда ярко может проявить любовь и заботу. Он ранен в бою с врагами, но не стонет, не жалуется, а она его лечит и волнуется. И пальчики ее ловкие, быстрые, и следы крови на рубашке напоминают бутоны роз, и теплая ночь укутывает это таинство, и атмосфера насыщена романтикой и героизмом. И вся эта процедура непременно должна закончиться, если не постелью, то жаркими поцелуями. Ну, ждутки, ни поцелуйчиков, ни постели не будет. Принцип жизни. Во-первых, с подчиненными я не сплю, а во-вторых, я сплю только с теми женщинами, от которых у меня голова идет кругом, и когда не спать с ними уже просто нельзя. Ерунда, сказал я, кровь уже не идет, пусть подсохнет. Но Ирен меня не слушала. Она подтолкнула меня к капоту, от которого еще тянула жаром, включила фары и вынесла аптечку. Снимай рубашку! — скомандовала она. — Ну вот, все идет так, как я и предполагал. Увидев, что я не тороплюсь, она принялась сама расстегивать пуговицы. Когда она начала стаскивать рубашку с плеч, я почувствовал острую боль и невольно промычал. — Какая щебенка! Какие царапины! — ахнула Ирен, глядя на мою руку и морща лоб. — Да у тебя тут дырка от пули! Я приподнял локоть, чтобы было лучше видно. Черт возьми, она права. Чуть ниже плеча, где остались следы от оспинок, краснела сплющенная ранка. Точно такая же была и на внутренней стороне руки. Пуля, разрывая своей тупой мордочкой мышцы, залезла мне в руку, как крот в землю, но оставаться там не захотела и вышла с другой стороны. Особой боли я не чувствовал, рука не онемела, я свободно мог согнуть ее в локти. Слегка надавил пальцем на кожу рядом с ранкой и выдавил каплю прозрачной сукровицы. Ничего страшного. Главное, чтобы туда никакая дрянь не попала. «Не голоси», — сказал я Ирен. Присып каким каким-нибудь антисептиком и туго перевяжи». «Каким еще антисептиком?» — качала она головой. «Тебе срочно в больницу надо». «Ага, сейчас поеду. Да любой фельдшер сразу поймет, что это след от пули и сразу сообщит в милицию». «Вляпались мы! Ах, как вляпались!» «Открой же ты, наконец, аптечку и перестань скулить!» прикрикнул я, но без злости и даже весело. «А почему бы не радоваться? Карты раскрыты. Убийца обнаружил себя. Да, он ездит на черном лендкрузере, крузере И он боится нас!» «Тебе больно?» — бормотала она, открывая пластиковую коробочку с красным крестом и вываливая ее содержимое на капот. «Потерпи, миленький, сейчас!» Кроме бинта и нескольких упаковок таблеток от головной боли, в аптечке ничего не было. «Водкой промой и забинтуй!» – предложил я. «Заживет, как на собаке!» «Ах, дура я, дура!» – причитала Ирен. «Хотела же аптечку собрать! Еще вчера об этом думала!» Она стала лить водку мне на рану, а я скрипел зубами и морщился от боли. Если бы Ирен облила мою руку крутым кипятком, то, наверное, я испытал бы похожие ощущения. «Негодяй! Негодяй!» — шептала она, старательно бинтуя рану. «Кто же это был?» «Ослепил фарами, чтобы ни номер, ни марку машины не заметили. Но мне показалось, что это был джип. Фары широко расставлены, да? Может, он спутал нас с кем-то?» «Но я не верил в случайности. Особенно сегодня. Тот, кто стрелял, хотел убить именно меня и Ирен. Он направил на нас свет фар» а потом несколько мгновений, боясь ошибиться, выжидал, и лишь потом начал палить. Если это был тот самый человек, который сегодня убил дамочку, то нельзя сбрасывать со счетов проявляющуюся закономерность. Сначала убийца расправился с дамочкой, которая зашла к нам в агентство, затем подбросил мне пистолет, чтобы упрятать меня за решетку, и вот только что попытался отправить нас на тот свет. «Ради чего все это?» «Дамочка, я и Ирен представляем опасность для этого человека. Мы узнали то, что знать были не должны». Ирен надорвала конец бинта и завязала узелок. Затем полюбовалась на свою работу, что-то подправила и сказала. «Голова не кружится, а слабость чувствуешь? Все равно едем ко мне домой. Там хоть зеленка и стриптоцит есть». Она командовала мной с удовольствием. Для Ирен сейчас было важнее самой заботиться обо мне, нежели чтобы я заботился о ней. Женщине проще продемонстрировать свою любовь и жертвенность слабому, больному или раненому мужчине. А перед сильными и богатыми она может спасовать. Чего же ради него сделать, если у него все есть и он все может? Сейчас, получается, я выглядел в ее глазах слабым мужчиной. «Ирен, к тебе мы не поедем», — сказал я. «Не испытывай судьбу». Этот человек так просто не оставит нас в покое и постарается довести дело до конца, и ему совсем не трудно будет узнать твой домашний адрес. Ирен растерянно рассматривала мою рубашку с окровавленным рукавом, потом положила ее на капот, придавила коленкой и рванула за рукав двумя руками. Шов с треском разошелся. Та же участь постигла и второй рукав. Две скомканные тряпочки перелетели через ограждение и спикировали в пропасть. На день Рубашка белой птицы вспорхнула над капотом. Я поймал ее вместе со скрытым раздражением Ирен. Девушка взяла на себя роль моего спасителя и лидера, но не справлялась с ней, потому что не знала, куда меня вести. В больницу нельзя, домой нельзя. А куда можно? Она помогла мне натянуть рубашку на простреленную руку и стала застегивать пуговицы. Я стоял перед ней, рассматривая ее руки. Пальцы быстро и ловко двигались по краю рубашки сверху вниз. Длинные крепкие ногти щекотали кожу на животе. Голову она чуть наклонила вперед, постепенно опускаясь передо мной на корточки. И вот мне стал хорошо виден тонкий белый пробор и ровные густые струи шелковистых волос. Моя рука невольно потянулась к ее темени, гладким источающим радужный блеск волосам. «Спасибо, я сам», — сказал я и осторожно отстранил Ирен от себя. Она выпрямилась, придирчиво поправила на мне воротник и сказала «Что ж, получилась неплохая безрукавка, и рану не сдавливает, так ведь? Можно еще машинкой по шву пройтись». Она стала рассматривать и ощупывать и шов, ощетинившийся рваными нитками, словно не было сейчас ничего важнее, чем моя рубашка. Но я знал, что это всего лишь маскировка, что Ирен с отчаянием думает о том, что теперь делать со мной» раненым и прячущимся от милиции, и что делать с пистолетом, из которого я только что стрелял. И, наверное, потому восприняла новый поворот событий с облегчением, как ответ на мучившие ее вопросы. Мы оба вздрогнули от торопливой и зудящей музыки, которую начал издавать мой мобильник, висящий в чехле на поясном ремне, словно кто-то невидимый, грубо и бесцеремонно встрянул между нами, перебивая нас, агрессивно требуя к себе внимания, и, разумеется, собираясь сказать нам не самые приятные для нас слова. Я выдернул трубку из чехла. Она продолжала зудеть, раздражая нервы и слух, словно красная лампочка пожарной опасности на приборной панели самолета. Мой палец надавил на кнопку ответа, словно на гашетку, я поднес трубку к уху. Успокоился? Услышал я голос Новорукова. «Давай теперь поговорим без торга и соплей, как мужик с мужиком». «Черт с тобой! Можешь не приезжать в милицию, но пистолет ты должен мне передать. И немедленно!» Я кинул взгляд под ноги. Пистолет лежал на земле, пыльный, с опустошенным магазином, с моими отпечатками пальцев на рукоятке и спусковом крючке. «Хорошо, Федор, я готов. Где я тебя найду?» «В течение часа я буду ждать тебя в Нижней Поляне, на мосту через Шилку. Успеешь?» Мы находились в пяти минутах езды от этого места. Знал об этом Федька или нет, можно было только гадать. «Постараюсь успеть», — ответил я. «Постарайся, постарайся». Мне показалось, что последние слова он произнес с плохо скрытой иронией. Я с тревогой посмотрел в глаза Ирен. Кажется, она догадывалась, с кем я разговаривал и по какому поводу. «Поедем к Новорукову». Я поднял пистолет с земли, Рассматривая его так, словно на его матовой поверхности, можно было прочитать пророчество моей дальнейшей жизни. «Да, к Новорокову. Он ждет нас на мосту в Нижней Поляне». «Один?» Я не слишком уверенно кивнул. Ирен смотрела на меня какими-то холодными, чужими глазами, в которых дрожали две маленькие луны. Я понимал, о чем она сейчас думает. Не обманет ли нас следователь? Но ведь я должен был ему доверять должен, должен. Он меня никогда не предавал, сказал я, убеждая не столько Ирен, сколько себя. У каждого предателя было в жизни первое предательство, до которого он никогда не предавал, произнесла Ирен. И как ты ему объяснишь, куда делись пять патронов? Так и объясню, ответил я и качнул забинтованной рукой. Ирен покачала плечами, словно хотела сказать: "Это твой друг, тебе и решать" а у меня стало светлее на душе. Надежда впорхнула в нее, как птица-феникс, освещая перспективы моей жизни. Если Федька говорит, что в милицию идти уже не надо, значит, нужен я им, как собаке пятая нога. По всей видимости, подозрения с меня сняли. Я не удивлюсь, если Федька скажет, что полчаса назад задержали преступника на ленд-крузере, и он уже начал давать показания. Тогда вообще снимаются все проблемы и с ранением, и с ночлегом. Сначала в поликлинику, потом домой. Лучшие лекарства, стакан водки и постель. И так трое суток подряд. А на четвертый бассейн и тренажерный зал. Стоп! Какой еще бассейн с дырявой рукой? — Ты чего улыбаешься? — спросил Эрен. От радужных перспектив, — ответил я. — Чтобы по-настоящему радоваться обыкновенной, полной рутины жизни, надо хоть немного побыть в моей шкуре. Это очень полезная терапия.